Глава 18. По дороге из архива ей никто не встретился. Олесе не хотелось никого видеть, ни с кем разговаривать. Требовалось переварить то, что она узнала. Осталась надежда, что разговор с Дарьей прольёт свет хотя бы на талику тайн и поможет расставить всё по полочкам. Но почему-то Крапивина сомневалась. Если бы всё обстояло так просто, это дело не оказалось бы в числе нераскрытых магических преступлений. Вспомнилось лицо Максима. От этих мыслей ее вдруг затопило отчаянной нежностью и жалостью к тому маленькому мальчику, которым он был в тот день, когда лишился своих способностей к магии, стал изгоем в магическом мире, чужаком, в собственной семье. Да и она сама, если так посмотреть, оставила его, когда покидала город. Тогда думала, что навсегда. Но вот вернулась. Возможно, так написано в книге «Судеб». Но Алиса не относилась к числу фаталистов и считала, что человек сам творит свою судьбу и может взять ее в руки, обуздать и изменить. Она не сомневалась в этом даже тогда, когда ее собственная жизнь разваливалась на осколки. Даже сейчас. Княжевич сидел в кабинете. То ли его не коснулась всеобщая суета, то ли ему удалось под каким-то предлогом ее избежать. Но это было на руку. Поговорить с ним требовалось наедине. «Ты занят?» — поинтересовалась Алиса, стоя на пороге и переминаясь ноги на ногу. Дарья поднял на нее взгляд, оторвавшись от разложенных на столе бумаг, кипа папок с документами, громоздилась на самом краю, рискуя вот-вот обрушиться на пол. Как-то чересчур много их было. А не изучал ли он тоже старые дела? Но для чего? «Для тебя?» «Свободен», — отозвался Княжевич. Алиса почувствовала, что невольно краснеет. Ей казалось, будто за время работы в МН она совершенно отучилась смущаться от мужского внимания. И невнимание тоже. Однако этому мужчине как-то удавалось производить на окружающих женщин, включая ее саму, именно такой эффект. Пожалуй, при других обстоятельствах она бы даже могла в него влюбиться. В настоящем же куда проще не подпускать людей близко, чтобы оставить душу в неприкосновенности. И пока удавалось. «Почти». «А ты не участвуешь в этом?» — махнув рукой в сторону коридора, спросила Алиса. «Там и без меня энтузиастов много», — поморщился Дарий. «Уверен. Крылову уже по первое число досталось от Фогля. Тебе за компанию пока нет? Я его еще не видела», — призналась она. «В смысле начальника. Надеюсь, отойдет к тому моменту, как появлюсь перед ним». С надеждой добавила Алиса, но сразу же в этом засомневалась. «Присаживайся». Княжевич кивнул на стол для посетителей. «Будем надеяться, что здесь Аркадий. Тебя искать не станет. Если что, можешь спрятаться под стол». «Спасибо». Алиса не сдержала насмешливое фырканье и села на предложенный стол, подбирая слова. «Так о чем ты хотела поговорить?» Собеседник практически сразу перешел к делу. Чем застал ее врасплох? Вспомнилось все, что она слышала о нем. Станет ли Дарья обсуждать то, что о чем ему наверняка больно и неприятно вспоминать даже спустя много лет. Поверит ли, что это не пустое любопытство с ее стороны? Захочет ли помочь Максиму, которого даже не знает?» Набрав в грудь воздуха, Алиса решительно ответила. «Ярослав Черныш и Агата Рахманова. Потому как Нижевич вздрогнул, можно было не сомневаться. Эти имена ему хорошо знакомы, но она ведь и так об этом знала». Вот только пока без подробностей. «Почему ты о них вспомнила?» Спросил Дарий. Он уже взял себя в руки, но больше не улыбался, и голос звучал напряженно. «Мне казалось, ты даже не знаешь, кто эти люди». «Знаю». Алиса встретила его взгляд. Было бы странно работать в магическом надзоре и не быть в курсе, кто именно основал эту организацию. Ярослав Черныш. «Первый маг» который не побоялся выступить наперекор инквизиторам, а затем и договорился с ними. Раньше только инквизиция решала все вопросы, связанные с магическими преступлениями. А теперь этим занимаемся мы. Именно так, согласился Княжевич. Но ты ведь не историю возникновения МН хотела обсудить. Правда? Алиса опустила глаза. Все, что имелось в той папке, она самым тщательным образом изучила и все же этого оказалось недостаточно. Слишком мало материалов. Агата Рахманова была убита, но то дело так и осталось нераскрытым. Кто-то считал, что это убийство с целью ограбления. Однако в той истории оказалось немало странностей. Например, то, что перед смертью Агату лишили способности к магии. Она умерла обычным человеком, не ведьмой. А еще есть свидетель случившегося который до сих пор ничего не помнит о том дне. «Кажется, ты много об этом знаешь», — заметил Дарий. «Мало, но хочу узнать больше. С Марией Горностай произошло то же самое, и я не понимаю, почему Фоголь не обратил внимания на очевидное совпадение. Он ведь знал Ярослава, да и Агату тоже. А тот свидетель...» Алиса запнулась. «Им стал маленький мальчик, племянник Агаты Рахмановой». То, что сделали с ней, зацепило и его, потому с тех пор он тоже не является магом, которым родился. Как ты его нашла? поинтересовался Княжевич, приподняв брови. Да что его искать? Он тот самый таксист, который подвозил Марию Горностай тем вечером, когда она была убита, первый подозреваемый. Но он этого не делал. Он не мог ее убить. Вижу, ты с ним хорошо знакома. Алиса сжала кулаки дари не знал макса и разумеется не имел оснований тому доверять но она знала и теперь уже ничуть не сомневалась то что он увидел марию горностай последним еще не делает его виновником в преступлении рахманов тоже пострадавшая сторона его лишили способности к магии отбросили на обочину магического мира заставили мучиться из за потери памяти если понадобится она будет оправдывать его не только сейчас но и на суде, даже перед инквизиторами. «Да», — сказала Алиса, — «я с ним знакома, он мой друг, и я намерена не только докопаться до правды, но и защитить его». «Похвальное рвение», — пробормотал Дарий, — «я ему уже немного завидую, но понимаешь ли ты, с чем тебе предстоит столкнуться?» Она вспомнила фотографии на безвозвратно утраченном теперь мобильном телефоне жертвы и кивнула. Ярослав Черныш решил, что сам будет расследовать убийство Агаты. Ради этого он пожертвовал многим, и все же то дело так и не раскрыли, произнес собеседник. Наверняка за ним стояли влиятельные люди, которым он перешел дорогу. Алиса вспомнила то, о чем ей успели рассказать коллеги. Родители княжевича погибли. Когда-то именно Ярослав Черныш заменил ему их, став для осиротевшего мальчишки приемным отцом и наставником. Должно быть, у Дарьи никогда не было никаких сомнений в том, кем он станет в будущем. Специалист МН из него в самом деле получился замечательный, умный, справедливый, осознающий свою ответственность. «А еще татуировка», — напомнила Алиса. У обеих девушек появились абсолютно одинаковые знаки уже после смерти. Преступник словно оставил на них клеймо «Ты права, а твой друг...» «Он в самом деле совершенно ничего не помнит», — уточнил княжевич. «Он говорит, что иногда в памяти появляются какие-то смутные картины, но сомневается, что им можно верить. Вот если бы вернуть ему все-все воспоминания о том дне, может, существует какой-то магический предмет для этого?» С надеждой предположила она и тяжело вздохнула, откинувшись на спинку стула. «Магический предмет». Задумчиво повторил Дарий. «Пожалуй, я не имею права об этом говорить. Но если уж на то пошло, есть один человек. Охотник за артефактами. С ним не так-то просто договориться. Да и инквизиторская темница по нему давно уже плачет. Но если кто и способен отыскать такую штуку, то только он». «Кто это?» Обрадовался известью Алиса. «Как его найти? Я попробую с ним договориться. Мысленно». Она уже представляла себе, как отреагирует на эту новость Максим. Придется очень постараться, чтобы уговорить его. Он то и дело меняет телефоны и адреса. Много путешествует. Оно и понятно, — сообщил княжевич без особого энтузиазма. Охотники за артефактами ему всегда были неприятны. И о причине Алиса тоже слышала немало сплетен, которых по всей организации ходило великое множество. «Пожалуйста», — взмолилась она. «Хорошо. Правда, сомневаюсь, что он пойдет на контакт. Это человек, знаешь ли, своеобразный. Как все маги», — улыбнулась Алиса. «К счастью, не все». Через несколько минут она покинула кабинет Дария с листком бумаги, на котором был записан номер телефона. Имя загадочного охотника за артефактами Алиса слышала и прежде, но никогда его не встречала. Очень уж мастерски он обеспечивал себе алиби, И скрывался от подозрений сотрудников МН, которые пытались, но так и не смогли предъявить ему обвинение, а звали его Мартин Шталь.